Глава десятая, часть шестая. Самое смешное в этой истории вот что. Жуков множество раз рассказывал о том, как он планы Гитлера предвосхитил. Однако стратегический гений никогда, нигде, ни словом не обмолвился о том, что же следовало предпринять, чтобы избежать разгрома. Выходит, что мудрость Жукова какая-то однобокая. Давайте на пару минут поверим рассказам великого полководца и представим финал первой стратегической игры в январе 41 -го года. Командующий Киевским военным округом генерал армии Жуков демонстрирует вождю. Вот, товарищ Сталин, таким образом год и Гудериан разобьют Павлова. Товарищ Сталин видит разгром, беспомощно разводит руками и ничего больше не делает. А мы спросим, неужели Сталин не выразил интереса, как же решить проблему обороны Белоруссии? Неужели он не спросил Жукова, так что же ты предлагаешь делать в такой ситуации? По рассказу Жукова выходит, что Сталин решения проблемы не искал. Жуков продемонстрировал Сталину, каким образом немцы разобьют Павлова, на том все и успокоились. Сталин просто пожурил Павлова за то, что тот проиграл битву на картах, присвоил ему очередное звание, ввел его в пятерку своих высших генералов и больше об обороне Белоруссии ни разу не вспомнил. Давайте посмеемся над Сталином. Дурачок он и есть дурачок, к тому же и трусишка. Но Жуков – гений. Неужели Жукову неинтересно найти решение проблемы? Жукову, если он действительно предвидел действия противника, следовало сказать Павлову, давай, Дмитрий Григорьевич, сядем вдвоем потолкуем. Давай решение проблемы найдем. Сам ты дурак, на игре решение найти не смог. Кончилась игра, но решение все равно искать надо. Твои войска – правый сосед войск моего киевского округа. Черт с тобой, если тебя разобьют. Но если немцы нападут и на восьмой день выйдут к Барановичам, то это угроза моим войскам на Украине. Они разобьют тебя и выйдут во фланг моего киевского округа. Из Белоруссии они могут ударить в мой тыл. Жуков был обязан искать способ остановить танковые клинья Гота и Гудериана в Белоруссии по многим причинам. Во-первых, ради самосохранения Павлов правый сосед. Во-вторых, Жуков русский генерал назревает разгром сверхмощной группировки Красной Армии в Белоруссии. Из простой любви к своему народу, своей стране и своей армии патриот Жуков обязан был найти способ противостояния вторжению и сообщить его и Павлову, и Сталину. В-третьих, ради спортивного интереса, просто ради того, чтобы решить головоломку. Вот гимнастика для мозга. Известно, как будет действовать нападающая сторона, но неизвестно, что же делать, обороняющейся стороне. Павлов на стратегической игре найти решение не сумел. Поэтому решение, интереса ради, должен был найти Жуков. Он должен был поставить себя на место Павлова и сообразить, что же надлежит делать командующему Западным фронтом для того, чтобы предсказания не воплотились в кошмарную реальность. В-четвертых, ради карьерных интересов возникла возможность отличиться. Жуков показал Сталину, как немцы будут действовать в первые дни войны. Тут же следовало показать товарищу Сталину обратный фокус. «Не надо бояться, товарищ Сталин. Я бы на месте Павлова поступил вот так. Вот, товарищ Сталин, решение. Если немцы будут действовать таким образом, мы им противопоставим контрманевр». В-пятых, через несколько дней после игры Жуков был назначен начальником генерального штаба. Теперь он уже не сосед Павлова, а прямой ему начальник. Жуков знает, что немцы нападут и на восьмой день могут выйти к Барановичам. Кроме того, Жуков знает, что Павлов остановить вторжение не сумеет. Павлов не знает, как надо действовать. Если так, прямая обязанность Жукова – найти решение для Павлова. Жуков должен был Павлову приказать – действуй вот так, так и так. Вот там рой противотанковые рвы. Тут ставь 4 армию в глухую оборону с этого рубежа, готовь контрудар 6-го мехкорпуса. Тут ставь минные поля, отводи авиацию с приграничных аэродромов, вывози стратегические запасы подальше от границ, проведи эвакуацию семей военнослужащих в центральные районы страны. Если Павлов не способен командовать, Жуков должен был поставить перед Сталиным вопрос о смещении Павлова. Но Жуков почему-то этот вопрос не ставил. Если Павлов не способен командовать, а сместить его невозможно, начальник генерального штаба Жуков был обязан связаться прямо с командующими армиями, командирами корпусов и дивизий. В случае нападения, что вы намерены делать? Как намерены отбиваться? Жуков был обязан требовать от всех подчиненных Павлова искать решение. Что будет делать командующий третьей й армии в случае нападения? А у командующего десятой армии какое решение? Но Жуков и этого почему-то не делал. На самый крайний случай Жуков должен был подумать о себе. Если Павлова разобьют, если на восьмой день германские танки выйдут к Барановичам, что должен делать я, начальник генерального штаба? Но Жуков почему-то решения для Павлова не искал и никаких приказов ему не отдавал. Вернее, отдавал приказы, но совсем другого рода. На провокации не поддаваться – Окопов не рыть, в оборону войска не ставить, границу оголять, войска собирать огромными массами, аэродромы строить у самых границ, авиацию перебазировать к границе, стратегические запасы туда же. Семьи военнослужащих из приграничных районов не вывозить. Спрашивается: а почему, если мы готовимся к обороне? Не будем спорить. В Минске сидел глупый, ни на что не способный Павлов. Он не знал, как отразить германское вторжение. Но ведь в Москве сидел, высоко возвышаясь над Павловым, мудрейший полководец XX века. Но удивительное дело, Жуков сумел поставить себя на место Гитлера и гитлеровских стратегов и предсказать их замыслы. Но Жуков забыл поставить себя на свое собственное место начальника генерального штаба и найти решение проблеме обороны Белоруссии и всего Советского Союза.